Глава 15. Альберт сдержал свое обещание и действительно разобрался со всеми моими проблемами за минимально короткий срок, почти со всеми. Наш иностранный доктор вернулся к себе на родину, а потому приемы мог проводить только по Скайпу. И как только возник вопрос по другому врачу, он тут же нашелся. Высококлассный специалист, работающий в одной из лучших детских клиник столицы. Уже через день после того, как я поделилась переживаниями с банкиром, мы с Марианной сидели в кабинете доброго дяди в белом халате, и пока дочь размахивала ножками и жевала конфетку, преподнесенную ей тем же дядей, последний заканчивал изучать ее карту. "Знаете, Илана, э, просто Илана улыбнулась я. Илана, для начала я хотел бы сказать вам, что тут он задержался на какой-то строчке, нахмурив седые густые брови С виду мужичок боровичок такой милый, добрый, располагающий, поистине детский доктор. Даже моя Марианка, обычно нервничающая на приеме у врачей, сегодня сидела смирно и с интересом изучала веселые картинки на стенах, видимо, для того и расклеенные здесь, чтобы отвлекать детишек. Что вы очень смелая и сильная мама, выдал Евгений Матвеевич отвлекаясь от монитора своего компьютера и захлопывая папку с нашими последними анализами. То, что я увидел сейчас, он кивнул на дочку, и то, что я вижу в вашей карте это земля и небо. За годы лечения вы так продвинулись вперед, что даже я, простите, опытный врач, теряюсь при виде таких результатов. Вы молодцы, улыбнулся он Марианке, и та заухмылялась в ответ. Могу сказать вам одно: Если продолжим в том же духе, малышка через пять лет даже не вспомнит, что болела. Но сейчас самый важный этап лечения. Ни в коем случае этот момент нельзя упускать. Слышите? Слезы радости обожгли глаза, и я быстро смахнула их тыльной стороной ладони. Мы готовы, сделаем все, что скажете. Из кабинета доктора я выпорхнула счастливая до невозможности, хихикая и тиская дочку. Что-то лопочущее у меня на руках. Она порывалась встать на пол, но я не позволила, крепко прижимая кроху к себе. "Нет, в больнице нельзя ходить самой и что-то трогать руками. Ты же помнишь наше правила". "Ну почему, мамочка? Смотри, вон мальчик бегает. Почему мне нельзя?" захныкала дочь, а я с подозрением пригляделась к покашливающему то и дело мальчишке, снующему по проходу. "А ты у меня особенная. Ты же принцесса". А принцессы, они сами по больничным коридорам не ходят, отшутилась я, а мальчишка наигранно вздохнув, подумал и все же согласился. все таки принцессы быть ей нравилось. Маленькая хитрюга. А в магазин пойдем? А что ты хочешь? Я чмокнула ее в щечку, сняв с дочки маску и бросив ее в урну на пороге клиники. Хочу шоколадку, новую подружку моей сьюзи и яблочек. Дочь встала на асфальт, взяла меня за руку. Как скажешь мамина принцесса. Я свернула к парковке, где нас ожидал водитель банкира. Можем ехать, сообщила мужчине, залезая с дочерью в салон. Вы нам только у супермаркета притормозите, ладно? А там мы уже сами доберемся». Мне велено довести вас до дома. В магазин заедем, Отрапортовал солдатик, как я назвала его мысленно, и завел двигатель. А вы знаете, что я принцесса, закакедня дочь, и я про себя ухмыльнулась, посочувствовав водителю. Поэтому вы нас везде возите. Ага, именно поэтому, ваше высочество, подтвердил на свою голову водитель, а дочь принялась диктовать новые желания, загибая пальчики. Ближе к вечеру позвонил Альберт, и я, задохнувшись от радости, начала рассказывать ему о наших успехах. Правда, спустя минуту абсолютной тишины в трубку сопнулась. Извини, тебе, наверное, не интересно всё это. Ты же зачем-то позвонил? Мне девочка моя, иначе не слушал бы тебя. Продолжай. Стало тепло в груди, приятно. Оказывается, женщине не нужны звезды с неба и красные туфельки. Ей нужно быть важной, выслушанной. Ей нужно быть нужной. Уже более спокойно я закончила свой рассказ, иногда шмыгая носом и размазывая по лицу слезы. Я рад, что твоя дочь идёт на поправку. Но что за сырость ты там развела, м? Бархатный голос банкира не укорял, скорее успокаивал. Я просто благодарна тебе за всё, что ты для нас делаешь. Спасибо, Альберт. Поблагодаришь при встрече. Я заеду за тобой через пару часов. Ужасно хочу видеть тебя. Приезжай. Я сейчас няне позвоню. Собравшись на свидание, улыбнулась своему отражению в зеркале. И сзади появилась тетя Нина. Ну красавица, а? Спасибо. Вы до утра останетесь с Марьянкой? Я, наверное, немного задержусь. Да гуляй, гуляй. У меня других дел нет. И знаешь что? Тетя Нина вдруг замолчала, взяла меня за плечи. Ты заслужила быть счастливой, как никто заслужила. Удержи этого мужчину. Он твоя опора, в которой вы с Марьяшей так нуждаетесь. А больше никто тебе и не нужен. И как только я вспомнила о Зауре, в дверь постучали. Посмотрев в глазок, прислонилась спиной к двери, устало выдохнула. Нет ну сколько можно? Чего он хочет вообще от меня? Опять этот ненормальный. тетя Нина уперла руки в бока в своей фирменной манере. Ну-ка, отойди от двери, я ему сейчас задам. Нет, тёть Нина, нельзя заговорила громче, чем нужно, и тут же сбавила тон. Он псих настоящий. Позвонит и сам уйдет. Не нужно открывать и провоцировать. Тетя Нина причмокнула, покачала головой, но больше вмешиваться не стала, вернулась на кухню. А я услышала писк мобильного, оповещавшего о входящем сообщении, болезненно поморщилась. Очень вовремя. Я жду внизу, Альберт. Западня какая-то Не хватало еще, чтобы эти двое встретились. С другой стороны, что если Заур, увидев меня с другим мужчиной, отстанет, поймет, что за меня есть кому постоять в случае чего и отвалит? А если Альберту это не понравится? Ведь он хотел себе любовницу всегда готовую и безотказную, а не проблемную бабу, за которой таскаются стрёмные барыдачи. Я почти готова, быстро набрала в ответ и прикусила губу. Что делать? Как проскользнуть мимо Заура? Может, и правда, натравить на него тетю Нину? Нервно ухмыльнулась, представив эту картину. Выйти все же пришлось. Что ж мне теперь вечно отсиживаться, отказаться от личной жизни? Да пошел он вообще. Встретившись с ним взглядом, опустила глаза в пол, потому что Заур пугал своим видом. Белки глаз красные, воспаленные, словно он до этой ночи три дня не спал. Ещё смотрит так нехорошо. Захлопнула дверь, услышала, как тётя Нина проворачивает ключ, запираясь, и не глядя на него, нажала на кнопку вызова лифта. Занервничала, почувствовав, как он приблизился сзади. Да что за реакция у меня на него? То в жар бросает, то в холод. Никак от этого страха не избавиться. "Куда ты в таком виде?" спросил очень тихо, будто опасаясь психануть. "Ты даже в клубе скромнее одевалась". Взглянула на себя в отражении стальной двери лифта. Платье до колен, высокие сапоги, длинная шуба. Что не так? Меня устраивает мой вид. Наконец-то прибыл лифт, и я шагнула внутрь. Заур зашел следом, почти вжимая меня в стенку. Не думаю, что специально, просто лифт маленький, а он большой. Все свободное пространство занял. Но от этого не легче. Меня аж трясет всю от его присутствия. Да еще и так близко как в ту ночь, когда он приставил к моему виску пистолет. А меня нет. Заур, зачем ты приходишь, когда уже оставишь меня в покое? Я не оставлю, пока не получу то, ради чего сюда таскаюсь. Сжав челюсти, сделал еще шаг, и я едва не распласталась по стенке. Это исключено, ответила кратко, отводя от него взгляд. Какой же жуткий мужик. Это мы посмотрим, жемчужина злобно отчеканил, то ли угрожая, то ли предупреждая, что в его случае одно и то же. Проглотив вопль возмущения, уткнулась в телефон, а когда лифт остановился, Опраметью бросилась на улицу и поспешила к черной тонированной иномарке. Мне навстречу вышел Альберт и слегка развел руки, видимо, собираясь меня обнять. Проигнорировав его приветствие, запрыгнула в машину, бросив лишь короткое: "Поехали". Однако банкир быстро оценил ситуацию и захлопнув за мной дверь, остался снаружи. Нет, нет, только не это. Я не могу лишиться всего из-за Заура и его озабоченных желаний. Я не могу потерять поддержку Альберта, потому что какой-то маньяк решил, что имеет право вмешиваться в мою личную жизнь. Покачнулась машина, услышав, как Заур зовет меня, и, сжав пальцы в кулаки, мысленно заскулила. Только бы банкир не разозлился на меня, только бы и вскрикнула, когда увидела, как он покачнулся от удара. Водитель бросил беглый взгляд в зеркало и тут же, открыв дверь, хотел было выйти, но Альберт что-то рявкнул ему, и тот сел обратно. Опять послала его, даже выслушать не захотела. Какая-то грязная шлюха, королеву из себя корчит, жемчужина борделя б. Вышел за ней собираясь на самом деле уехать домой, где не был уже несколько дней. Погряз в работе, чтобы не думать о ней, но ноги сами несут, не оставляют эти мысли. И спать он не мог. Только глаза закроет, она снится. Снится, как он ее... с этим нужно что-то делать. Как-то избавиться от наваждения. Он так скоро в психушку попадет. Свернул к своей машине, угрюмо глядя ей вслед из-под лобе. И тут же застыл, когда заметил, что ее кто-то ждет. Присмотрелся. Убью. Рванул следом за ней, но Илана успела добежать до машины, запрыгнула внутрь, а мужик, встречавший ее, встал у него на пути. В три шага преодолел разделяющее их расстояние и схватил мужика за лацкан пиджака. Он узнал его. Постоянный клиент Иланы. Когда она ушла из клуба, он тоже исчез. Банкиром его вроде кличут. Слушай меня внимательно, оставь ее в покое, а то я тебе голову снесу, понял? Встряхнув мужика, впечатал его в машину, от чего та покачнулась. Илана, вылезай из машины, а то я клянусь, сожгу ее вместе с твоим папиком. Мужик оттолкнул его от себя, предупреждающе качнул головой. «Умись, парень.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 Она не пришла бы ко мне. Пусть я не смогу сделать ее счастливой, но со мной она не будет ни в чем нуждаться, как нуждается сейчас. Это же ты лишил ее работы. Впрочем, за это я тебе благодарен. Не смотри на меня так. Не она сказала: "Я все и так знаю. Я обо всех здесь все знаю. Это мой город, несмотря на понаехавших хаджиевых и прочий мусор. Поэтому будь добр."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 Из-за какой-то дешевой девки ведет себя как подросток. Откуда это бешенство появилось? Он всегда сдерживал слишком горячего Саида, а теперь сам в психо превратился. Илана заорал след уезжающей машине. Илана, из глотки вырвался клуб пара, и стало тошно от самого себя. Шлюха долбаная, ты долбаная шлюха, слышишь? Но его услышала лишь проходящая мимо бабка. Повертев пальцем у виска, что-то пробормотало и не спеша зашагало дальше. А он запрыгнул в машину и ударив по газам, поехал следом. Не избавишься ты от него, Илана. Пока сама не будешь в этом огне гореть, он тебя не оставит в покое. Ты его отравила, тебе и расплачиваться.